дни теоретически короткие, но еще никогда в жизни у меня не было настолько долгого дня. Когда напряженно ждешь наступление ночи, каждая минута растягивается до размеров откормленного получаса. Смотришь на часы в полной уверенности, что уже совсем скоро вечер, и обнаруживаешь, что до полудня еще целых два часа. И все, что можно сделать для ускорения бега времени – еще раз позавтракать, объявив этот завтрак обедом. Но когда кусок в горло не лезет, это тоже так себе вариант. Шурф, уж на что железной выдержки человек, а тоже изводился. Другое дело, что, в отличие от меня, виду не подавал. И быстро нашел себе развлечение. Стал экзаменовать принцессу. То есть сперва просто полюбопытствовал, чему она успела у меня научиться. Но в процессе всерьез заинтересовался ее достижениями. А после того, как девчонка сама без моей помощи шагнула тёмным путём в свой родной город Хайкши, построенный на самой границе с Красной пустыней Хмира, и тут же вернулась обратно, сэр Шурфа окончательно утратил свойственную ему снисходительность и восхищённо воскликнул. «Ну ты даёшь!» Принцесса, надо сказать, принимала комплименты без особого энтузиазма. Говорила, потупившись. «Просто мне достались способности сэра Макса. На моём месте любой бы так смог». Столь скромное поведение было совершенно не в её духе. Вероятно, принцесса уже приготовилась расстаться с подарком судьбы, заранее примеряла на себя будущую жизнь без магических сверхспособностей и очень старалась поверить, что ей понравится. Всё станет как раньше, плюс куча прекрасных воспоминаний и интересных историй о жизни храброй исследовательницы среди диких угуланских колдунов. Даже если каждый вечер подружкам рассказывать, хватит на сто лет вперёд о чем еще и мечтать. На крышу мы вылезли еще до наступления сумерек. Объясняли себе и друг другу, вряд ли эти почти несуществующие охотники за сновидцами хорошо разбираются во временах суток. Ничего удивительного, если наш пожиратель сочтет ночью обыкновенный закат. Но на самом деле мы просто сгорали от нетерпения и делали, что могли, лишь бы ожидание не свело нас с ума. Принцесса, конечно, напросилась с нами. Я и сам понимал, что оставлять ее одну на полдня слишком жестоко, поэтому разрешил, при условии, что она оперативно отреагирует на команду «Марш в кабинет». Мы даже немного порепетировали. Занятия ничем не хуже других». Но уже в ходе третьей попытки принцесса проявила недюжинную сметку, отправившись в кабинет тёмным путём, вместо того, чтобы лезть в окно. «А я всё ждал, когда ты, наконец, догадаешься», — сказал ей сэр Шурф. «Но не подсказывал, потому что к владению магическими приёмами обязательно должна прилагаться способность быстро соображать, когда какой применить. То, что ты только на третий раз, сообразила, с одной стороны, безобразие». Но если принимать во внимание, что ты начала обучаться магии меньше дюжины дней назад, придётся признать, что ты большая молодец. — Меньше дюжины дней назад! — изумлённо повторила принцесса. — 10 если я правильно понимаю, что учиться ты начала в первое же утро. — 10 дней! Страшная, мать моя, пустыни А ведь как будто полжизни здесь провела! — воскликнула принцесса. И вдруг разрыдалась так горько, с таким отчаянием, что лично я даже о предстоящем свидании забыл. Но Шурф не утратил невозмутимости. Его такой ерундой, как девчачий рёв, не проймёшь». «Разумеется, интенсивность событий и впечатлений меняет индивидуальное восприятие хода времени», — «важно сказал он». «Ничего удивительного, что ты запуталась. И страшного в этом тоже. Ничего нет». Я тоже отчасти утратил связь с реальностью, пока находился в гостях у древних, и, заметь, ни разу при этом не заревел. Я рассмеялся от неожиданности. Принцесса тоже улыбнулась сквозь слезы. «Я не поэтому плачу», — сказала она, — «не из-за того, что потеряла счет времени, а потому что Сыромакс велел мне принять одно важное решение, и я его приняла». «Могла бы я не спешить», — вздохнул я. «Говорил же тебе, хоть год можешь думать». «Я помню, что можно хоть год. ну я, знаешь, на самом деле сразу решила, еще позавчера, тянуть только себя обманывать и тебе нервы трепать. Я знаю, что мое решение тебе вряд ли понравится, но все равно лучше прямо сейчас сказать». Шурф смотрел на нас с интересом, но с расспросами не набросился. «Вот что значит железная выдержка». Даже нетерпеливым взглядом не стал торопить принцессу, которая вместо того, чтобы озвучить свое решение, снова залилась слезами. У каждого свой способ потянуть паузу в разговоре. Были бы на ее месте джуфин с кофей, принялись бы трубки набивать. Я подумал, может, и хорошо, что она скажет это именно сейчас. Я, конечно, расстроюсь, собственно, уже авансом расстроился, но очень скоро мне станет не до того». А после того, как шурф испепелит пожирателя, мы будем так счастливы, что решение этой чудесной девчонки отказаться от магии совершенно точно переживём. В конце концов, она и правда случайно влипла в эту историю и отлично провела время. Спаслась от страшной опасности, на потолке посидела, на тёмной стороне побывала, познакомилась с настоящим древним бессмертным из легенд своего детства, чего ещё и желать. «Просто я очень люблю великого хлифа Кутай-Анаруму». Сквозь слезы объяснила принцесса. «И папу очень люблю. Он так радовался, когда меня взяли на придворную службу. А ты, Сарамакс, все-таки очень ужасный злодей, хоть и мой друг. Я боюсь, что стану на тебя похожа, если долго рядом с тобой проживу. И папа потом меня не узнает, буду ему как чужая. И великий Халиф Кутаяна Румы не сможет со мной встречаться и разговаривать, только смотреть издалека, как на тебя». — Да у великого халифа хотя бы останутся все остальные девчонки из ближней свиты, ему хорошо, а вот папа будет очень грустить. — Да я все равно, все равно... Она захлебнулась рыданиями, но сердито стукнула себя кулаком по лбу и громко, четко, почти по слогам сказала. — Я все равно теперь не смогу жить без этой вашей удивительной магии, так что придется тебе еще долго-долго меня терпеть, сарабакс. Вот тогда я сам чуть не пустил слезу, потому что при всех моих недостатках у меня есть одно несомненное достоинство. Я сентиментальный дурак. Сэр Шурф сразу меня раскусил. — Ну что? — спросил он. — Теперь твоя очередь реветь. — Обойдёшься, — усмехнулся я. — Теперь опять её очередь. Её очередь будет всегда. И, повернувшись к принцессе, спросил. — Ты окончательно решила? — Да, коропливо кивнула она, все еще всхлипывая. «Без всех этих ваших чудес я бы как-нибудь прожила, хотя одним девочек нравится. Но все-таки самое главное — не чудеса, а то, что когда колдуешь, по-вашему, начинаешь чувствовать, что тебя любит весь мир. По-настоящему любит, почти как человек человека. И я его тоже. Но он все-таки немножечко сильнее любит, потому что сам большой. В него больше любви помещается, чем в меня. И это примерно так же прекрасно, как было с тем... «Ну, в общем, с тем драконом. Правда, мир меня не целует, зато и не обманывает, и совершенно точно не съест». «Так и есть», — согласился Шурф. «По моему опыту, это удивительное ощущение обычно сопутствует скорее истинной магии, чем очевидной. Но для сэра Макса, как я понимаю, нет принципиальной разницы, а значит, и для тебя её тоже нет». Принцесса молча пожала плечами, шмыгнула носом и принялась утирать рукавом новую партию слёз, которые уже ей самой, похоже, остычертели. Но всё текли и текли. Я решил хорошего понемножку. В смысле, хватит мучить ребёнка. И себя заодно. Сказал. «У меня хорошая новость. Я тебе наврал». «О чём ты наврал?» переполошилась принцесса. «Мои способности к магии не навсегда? Скоро пройдут?» «Да не пройдут они никогда. С чего бы?» Я про другое наврал, что способности к магии и пустота, которую ты испытываешь, когда меня нет рядом, идут одним набором. На самом деле можно оставить магию, а меня отменить. В смысле не самого меня, а только твою потребность всегда за меня держаться. Главное правильно сформулировать, когда буду просить на тёмной стороне. «Так», — почти беззвучно сказала принцесса, — «и уже я вообще ничего не понимаю. Можно оставить способности, а за тебя при этом не держаться». И не будет этой страшной, холодной, грызущей пустоты, и я смогу вернуться на службу к великому халифу Кутай Анаруме и все равно не разучусь колдовать. Насчет халифа... Великого халифа! Да, извини. Так вот, я точно не знаю, захочет он взять тебя обратно или нет, но только потому, что ваш великий халиф такие вопросы сам решает, без моих подсказок. Но технических препятствий твоему возвращению в ближнюю свиту я не вижу. Не останется в тебе никакой тревожащей пустоты. Мы её отменим. Вернее, тёмная сторона отменит. Я её об этом попрошу». «Но ты говорил, так нельзя». «Мало ли, что я говорил. Было нельзя, стало можно». «Ты меня обманывал?» «Ну да». Собственно, с этого признания я и начал. Прямо сказал, я тебе наврал. Не из вредности, как ты, наверное, думаешь. И даже не по причине избытка злодейства, которое необходимо срочно куда-нибудь девать, чтобы меня не разорвало. «Просто ты должна была выбрать магию на таких непростых условиях. Это входной билет, иначе нечестно. Слишком легко тебе всё досталось, а что легко достается, быстро перестаёшь ценить». Я сам примерно такой же счастливчик, как ты. Но входной билет у меня был «Мама, не горюй». Надо было поверить в ту чушь, которая мне приснилась, при том, что меня воспитали в убеждении, будто сны — это чепуха. А поверив, выйти ночью на улицу и сесть в трамвай повести «Чужак», всё это подробно написано. Смешно, кстати, что она была не первой, а четвёртой по счёту. Видимо, так проявилась, как бы это сказать помягче, оригинальность моего ума. «Вы что, тебе пришлось сесть?» «В трамвай Это такое транспортное средство. Долго объяснять. Поэтому просто поверь на слово. Мне надо было сесть в некое несуществующее транспортное средство, о котором я точно знал, что его быть не может, и отправиться в поездку между мирами, не понимая вообще ничего» а потом очнуться в мире своих грез и выяснить, что теперь это единственная реальность, данные мне в ощущениях, и ежедневно гнать из головы гадские мысли, что я просто сошел с ума или умираю и переживаю приятные предсмертные галлюцинации. Собственно, до сих пор их гоню с переменным успехом. Я бы и тебе с удовольствием что-то такое устроил. Это гораздо веселее, чем мужественно выбирать между магией, папой и великим халифом, но пока не умею. Пришлось вот так по-солдатски сурово с тобой обойтись. — Невыносимый, мрачный, непопулярный мерзавец, бессловесная, громогласная, неконгруэнтная задница, старый, хромой, злонамеренный, отрицательный негодяй, — завопила принцесса и решительно завершила эту тираду. — Небезусловный, отъявленный, лицемерный, щуплый, облезлый, полураздетый злодей. Сэр Шурф смотрел на неё влюблёнными глазами исследователя, перед которым на пустом, казалось бы, месте разверзлось очередное хранилище невероятных тайн. «Ты запиши, запиши», — подмигнул ему я. «А то когда ещё юная леди Тапута так рассердится? Может быть, вообще больше никогда». «Это не смешно!» — возмутилась принцесса. «Тебе только кажется, извини». «Ну, вообще, на твоём месте я бы сейчас первым делом обрадовался. Хорошо же в итоге получилось. Сделала трудный выбор, честно оплакала все потери, и вдруг получила всё, от чего пришлось отказаться. В подарок назад. А поругать меня ещё успеешь. Впереди целая жизнь». «Ой, и правда», — неожиданно легко согласилась принцесса. «Здорово вышло. Я и надеяться не могла. И, наконец-то, повисла у меня на шее, благодарно бормоча». «Но учти, сэр Макс, я буду упорно учиться и однажды стану очень могущественной колдуньей, такой, как маленькая волшебная госпожа, которая приносила нам пироги, только еще ужасней. И вот тогда-то я тебя как следует отколочу». «Я с удовольствием присоединюсь, юная леди», — сказал сэр Шурф. «Давно об этом мечтаю. Вдвоем-то мы точно справимся. Так что старательно учись магии, но и боевыми искусствами не пренебрегай». «А как выучишься, зови». «Хорошо вам обоим», — вздохнул я. «У вас есть заветная мечта, придающая жизни особый смысл. А я... А у меня... Ладно, зато я счастлив в любви». «Ты не рассуждай. Отправляйся на темную сторону. Расколдовывай юную леди, как обещал», — скомандовал сэр Шурф. «Пока любовь, в которой ты якобы счастлив, сюда не пришла и не устроила полный конец обеда». «Хорош ты будешь, если сгинешь, не сделав, что обещал». И, перейдя на безмолвную речь, добавил. «На самом деле, ты повёл себя просто ужасно. Насчёт трудного выбора в качестве платы за приобщение к магии сейчас спорить не стану, хотя в этом вопросе считаю правильным положиться на судьбу. Столь выдающаяся удача и есть входной билет. Но не освободить юную леди от привязанности к тебе — перед началом настолько опасного дела, подвергнув риску остаться в мучительном одиночестве? Ни в какие ворота, сэр Макс. «Ни в какие», — согласился я. «Но если уж судьба свела девчонку именно со мной, а не с кем-нибудь более рассудительным и ответственным, ничего не попишешь. Я всё делаю через задницу. Это часть её так называемой удачи. Согласен, наименее приятная часть». А вслух сказал. «Да ладно тебе». С чего это я вдруг сгину? Мой опернатый змеёночек никого не обидит. Он бы и рад, конечно, да не успеет. Я верю в тебя. Потом, оказавшись на тёмной стороне, счастливый и безмятежный, но всё-таки достаточно собранный, чтобы более-менее точно воспроизвести тщательно сформулированную при активном участии сэра Шурфа просьбу освободить принцессу от связи со мной, сохранив ей магические способности, я, конечно, испытывал искушение дополнительно попросить «пусть у нас всё получится, пусть пожиратель придёт, и Шурф его сразу угрохает». Но не поддался. И не потому, что я такой уж великий герой. Просто заранее знал, почти явственно слышал ответ. «Справляйтесь сами. Это ваш входной билет. Один из великого множества. Не думал же ты, что билет только один? Я бы сам на ее месте примерно так и ответил. Чего уж там».